Аудиоиздательство Vimbo представляет. Елена Катишонок. Детский альбом. Дневник старородящей матери Ирины Лакшиной. Читает Нона Трайновская. Предисловие читает автор. Посвящается Саше и Марусе. Предисловие редактора. эпиграф Иван Петрович был росту среднего. Глаза имел серые, волосы русые, нос прямой. Лицом был бел и худощав. Александр Сергеевич Пушкин, повести покойного Ивана Петровича Белкина. Чего только не встретишь на дворовой распродаже yard sale в Америке. Будь это гигантский город или скромный посёлок, не так давно получивший звание города и собственную мэрию. На всём пространстве двора расставлена, разложена и развешена всякая всячина. На траве стоит разбросанная мебель, ничей пендел, но крепкая. На комоде и кресле уже наклеены листки проданы. Тут же рядом вешалки с одеждой, под ними туфли, кроссовки. Некоторые в гостеприимно распахнутых коробках стоят или лежат лампы. Без абажуров они выглядят обезглавленными. На столах расставлена хозяйственная утварь и посуда, в ящиках одеяла, постельное белье, по какой-то причине разлюбленное хозяевами. Можно наткнуться на ричет, телефон с дисковым набором, Он, кажется, сегодня невероятно громоздкий. Ближе к гаражу сложен спортивный инвентарь: клюшки для гольфа, теннисная ракетка, коньки. Картонные коробки с книгами, дисками и кассетами выставлены к забор. Цены на всё это символические. Косьёты умерли. Диски на пути туда же. Отдельно собраны старые виниловые пластинки в квадратных конвертах. Они сейчас популярны. Книги. Настоящие, напечатанные на бумаге, в суперобложках или без. Пурного интереса не вызывают. Однако то один, то другой покупатель нет-нет, да и задержится. Начнет рассматривать корешки, перелистывать страницы. Такие распродажи. Проводят обычно в выходные. Проезжающие машины тормозят, останавливаются, и люди подходят, рассматривают, трогают, прицениваются. Кто-то переходит в разряд покупателей. Вот женщина несёт пышный ворот занавесок. Ещё одна присаживается мерить сапоги. Мужчину нагибаются, чтобы получше рассмотреть запасные покрышки. вещь безусловно нужная я прочно застреваю у забора сижу на корточках перебирая книги большинство конечно на английском но встречаются и другие языки китайский испанский французский однажды я наткнулась на потёртый многожды читаный томик бунина на русском языке сборник стихов давида самоилова в мягкой обложке И миниатюрный путеводитель по Москве с золотым тиснением, похожий на маленькую иконку. В эту же коробку попали канцелярские принадлежности: чистые конверты, дырокол, скрепки, пересохшие фломастеры и почти чистые тетради с редкими записями на первых страницах. Вырви и пиши, что хочешь. Но кто сейчас пишет от руки? Разве что записку на холодильник, напоминание себе же: купить молоко. В банке собранный в пучок мёртвый шириквые ручки, пыльные карандаши с обгрызенными резинками. На дне коробки нахожу блокнот и тетрадки разного формата. Они как раз исписаны, причём по-русски, чётким, разборчивым почерком. Я присаживаюсь на ближайший стул и листаю Этот дневник, написанный женщиной из прошлого, совсем ещё близкого века. Прочитываю первую страницу, следующую. Коробки с книгами громоздятся рядом одна над другой, но мне не терпится приехать домой и сосредоточиться на находке. Пытаюсь найти другие записи, но не нахожу. Хозяева радушные, но ничем помочь не могут. Сестра ведь Да, в коробке у забора. Вот эти? Вы там их нашли? Окей. Okay. Манускрипт на русском языке? Really? Wow. Нет, они не помнят. Или, возможно, той пожилой леди, которая снимала подвал. Она давно переехала. Куда? В Нью-Йорк? Или нет? В Коннектикут, кажется. Года три назад. Или раньше? Нет. Телефона она не оставила, нет. Адреса тоже. Мы, кстати, тоже готовимся к переезду. Столько лишних вещей. Я купила все три русские книжки. Сестрой мне отдали бесплатно. За 50 центов я прихватила первую попавшуюся наволочку, в которую и засунула трофеи. К сожалению, я не знакома с автором дневника. Но издательство заинтересовалось моей экзотической находкой. И вот уже второй год поисковые системы обрабатывают запрос, однако пока не могут найти Ирину Лыкшину, ту самую пожилую леди, которая некогда снимала жильё в маленьком американском городке. Хочется думать, что автор находится в добром здравии, где бы он ни обретался в Нью-Йорке или Коннектикуте. Мне в свою очередь Поручено было подготовить к печати текст, присовокупив несколько слов об авторе. Поскольку ни биографии, ни описания внешности и характера, повторяю, я не располагаю, то остаётся надеяться, что лучше всего расскажет об авторе сам текст. Дневниковые записи говорят о человеке намного больше, чем анкета. Возможно, сама Ирина Лышина увидит свой дневник на прилавке книжного магазина и позвонит в издательство. В этом случае она сможет убедиться, что редакторские правки сделаны в самом щадящем режиме, и я с радостью верну её тетради. Елена Катишова